«Ну, здравствуйте снова. Как я понимаю, коль вы пришли полным составом, то хотите сказать нам «да»,» — обратился я к отряду наемников и пришедшим с ними нейтралом. Капитан наемников не стал отнекиваться или как-то вилять и сразу ответил. «Да, но у нас есть одна небольшая просьба. Касается она наших родственников, по крайней мере тех, «Кто присутствует здесь?» Немного помолчав, он пояснил. «В связи с нашей ситуацией, путь в любую нормальную гильдию закрыт как для нас, так и для них. Это не условие. Мы понимаем, что выхода у нас и так нет. Однако, мы просим вас рассмотреть возможность простого принятия в вашу гильдию и их тоже». И он указал на тех незнакомых, но ранее уже виденных мной девушек, пришедших с ними. «Это Реала!» — кивнул он на девушку, сидящую рядом с магом, невеста Лироса, и посмотрел на своего мага, чтобы дальше продолжил он. «Она слабый маг воды», — официально закончила два курса специализированной школы водной магии «Мира рук». «Да». то, что девушка-маг воды, было видно. Ярко выраженная направленность ее способностей очень четко прослеживалась в ее ментоинформационном поле. И это было странно. Реала внешне явно была родом из темных миров, и хоть и не Демонесса, а какая-то ветвь расы Эльфар, но при этом в ней должны были быть хоть какие-то ментальные отголоски энергии хаоса. Однако, что абсолютно непонятно, у нее практически не было способностей к управлению этими самыми энергиями хаоса, что совершенно немыслимо для кого-то родом из нижних планов реальности и больше присуще выходцам из верхних миров. И только этим она сразу заинтересовала меня. Ведь столь необычный мир должен хранить в себе Столь же необычные загадки. Я постарался прикинуть, что же за странный мир может содержать в себе столь несовместимые вещи, и пришел к определенному и достаточно парадоксальному выводу. Мне нужны были кое-какие ответы. Вернее, ответ мне нужен был всего один, но задавать его сразу не имеет смысла. Реала. «Простите за мою бестактность», — обратился я к ней, — «но из какого вы мира?» «А почему вас это интересует?» Насторожившись и замерев, очень тихо спросила она. Казалось бы, простой вопрос, но почему он так сильно заставил нервничать девушку? Она даже непроизвольно постаралась спрятаться за спину своего жениха. Никто пока не понял, что происходит, но многие из присутствующих почувствовали возникшую в зале напряженность. Слишком много здесь собралось одаренных нейтралов со способностями к магии. А потому многие перевели свой заинтересованный взгляд в нашу с реалой сторону. «О чем он хочет узнать?» — услышал я мысленный вопрос, адресованный девушке и ее женихом. «О моем родном мире», — ответила она. «Я тебе не рассказывала, так как обещала хранить эту тайну, но наш мир не такой, как все остальные. Он другой». «Какой?» — удивился Лирос. «Долго рассказывать», — мысленно ответила девушка. «Поговорим об этом позже». «Хорошо», — согласился молодой маг. «Только у меня сложилось такое впечатление». что он, кивок в мою сторону, прекрасно знает, что же такого необычного есть в твоем мире. Да, даже мысленно, голос девушки был очень тих и задумчив. И мне интересно, откуда он это знает? Я задумался на пару мгновений над подслушанным мысленным разговором между Реалой и Лиросом, а потом ответил девушке на заданный ею вопрос, надеясь, что он натолкнет ее и на ответ о том, как я мог догадаться о ее родном мире. «Наверное, потому, — сказал я ей, — что разумных с таким дисбалансом способностей, как у вас, не должно существовать в природе. Поэтому мне интересен тот мир, где так кардинально нарушено это правило». «А что в ней необычного?» — удивленно повернулась ко мне Эрея. «Приглядись!» — пожал я плечами. Моему совету последовали и многие другие. Даже сам жених девушки постарался увидеть это новое, что в ней могло привлечь мое внимание. «Ничего не вижу», — разочарованно произнес Лирос и перевел свой взгляд на Реалу. а потом. Выделив самого сильного мага в этой комнате, вопросительно посмотрел на Лениависа. «Я тоже не понимаю, о чем он говорит», — развел тот руками. «Хотя вам следует к этому привыкать. С этим траловым северянином всегда так». За всеми этими попытками докопаться до ее тайны молча наблюдала девушка, которая являлась объектом этого обсуждения. Ей, видимо, надоело, что ее считают неодушевленным предметом, и она спросила меня: И чем же вам так интересен мой мир? Она все еще не хотела отвечать на мой вопрос, но по ее ментальному полю было прекрасно видно, что еще немного, и она сдастся и все расскажет мне. Вы действительно хотите услышать ответ на свой вопрос? Я указал глазами. на окружающих. Она посмотрела вокруг, а потом отрицательно чуть кивнула головой. Хотя, немного помолчав, я спросил у нее, «Единороги или пегасы?» Глаза девушки в удивлении расширились. Страха не было, но у меня сложилось такое впечатление, что она приняла меня за кого-то из тех, кем я на самом деле не являюсь. И теперь мне вряд ли удастся как-то переубедить ее в обратном. Я уже благодаря Вирту был в курсе того, чем же особен оказался родной мир девушки. Мне нужен был лишь ответ на последний вопрос. И она, похоже, это прекрасно знала. А это означало лишь одно — реала — была кем-то из посвященных. Обычно это или духовенство, или правящая элита. В ее случае я почему-то склоняюсь больше ко второму варианту, так как аристократ останется аристократом, даже если он родится совсем без способностей к магии. А вот в иерархии духовенства с ее небольшими способностями Было бы сложно пробиться наверх, чтобы она смогла узнать ту тайну, что старается скрыть. Отсюда следует Реала Дворянка, и не из последних. И нам это может оказаться на руку, если я прав в своем предположении, и если в ее мире есть то, на что я рассчитываю. Я, конечно, не понимаю, почему из этого делается такая тайна, Но коль она так сильно старается ее сохранить, то и я ее не разболтаю, по крайней мере, пока Реала сама этого не разрешит. Однако разрешить ей рано или поздно придется. Как минимум, мне нужно название мира, а потом и кое-что еще. Тогда можно будет подумать и о том, как же из полученных знаний Извлечь максимальную выгоду. Такой уникальный шанс предоставляется лишь раз. Слишком любопытен был подобный мир, слишком уникален и необычен. И это касалось не только того, что я накопал и что показалось мне интересным Была в подобных мирах и какая-то своя загадка, слишком мало их было. и слишком мало они были изучены, чтобы можно было сделать какой-то однозначный вывод. Все остальные с непониманием смотрели на этот наш разговор полный недомолвок и недосказанностей. И больше всего любопытство прослеживалось во взгляде Лироса, но он пока сдерживался, молчал. Правда, изредка пытался задавать девушке мысленные вопросы, Но та все больше отмалчивалась. И достаточно сильно он дернулся, когда девушка, решившись на что-то, спокойно поднялась из кресла, подошла ко мне и, наклонившись, прошептала мне на ухо ответ на последний мой вопрос, а потом, посмотрев мне в глаза, кивнула и вернулась обратно. В чем дело? Прозвучал настойчивый и несколько рассерженный голос Теи. У меня в голове. Что это ты так сильно привязался к девушке? Что это вообще сейчас было? Чем тебя так заинтересовал ее мир? Сколько вопросов. Неужели ревнует? Усмехнулся я и, повернув голову в сторону сверкающих глаз Теи, как-то даже удивился. Похоже, и правда приревновала. Или я вообще ничего не понимаю. Или еще что-то. Не став нарываться, я постарался вложить в свой ответ максимум убедительности. Это важно. Расскажу, но несколько позже, когда останемся одни. Это же я передал и всем остальным своим друзьям. Хорошо, не очень доброжелательно прозвучал в моей голове ответ Теи. Мы подождем. Другие более спокойно отреагировали на это. Эрея просто прикрыла глаза, Лениавис так и остался сидеть неподвижно. Но я на подсознательном уровне понял, что и он ответил своим согласием подождать моего разъяснения. Насчет Ралии я был даже не уверен, что она слышала меня, хотя я и ей старался передавать свои мысли. «Понятно», — кивнул я Реале, «мы всегда готовы принять нового мага в наши ряды, поэтому будем рады видеть тебя у нас в гильдии». «Тем более ты сообщила столь ценные сведения, что имя оплатило свое вступление в гильдию. Будем считать его пройденным на общих основаниях». «Поздравляю тебя с принятием в гильдию мастера Лута», подойдя к ней и протянув руку, я коснулся ее плеча. Удивительно, но при этом в ее ментоинформационном поле появилась маленькая плоская фигурка темного парящего дракончика. Видимо, это и есть ментальная печать нашей гильдии, о которой я успел прочесть, но как-то не удосужился ее рассмотреть. Оглядевшись, я нашел тех, кто уже был в нашей гильдии. Среди присутствующих ими оказались только Дария, Ралия и Эрея. У Эреи ничего нового в ментальном поле я разглядеть не смог, лишь все тот же наш родовой герб, что присутствовал и ранее. Хотя... Я пригляделся повнимательнее. Ничего себе! Оказывается, И в этом случае принятие в гильдию не прошло для Эреи просто так. Знак гильдии был и в ее ментоинформационном поле, но чтобы найти его, следовало очень тщательно присмотреться. У трехмерной фигурки ее дракончика на шее появился маленький круглый медальон, на котором был изображен темный парящий дракон. У Дарии же... Метка гильдии ничем не отличалась от той, что недавно появилась у Реалы. Только расположена она была несколько в ином месте на теле девушки. Как утверждает кластер, все ментальные метки, за исключением автономных, способных генерировать небольшой объем мента энергии, например, таких, как моя клановая, рано или поздно стекаются к наиболее плотной, и яркой энергетической точке в ментополе существа. То есть, в теории, все метки должны оказаться в районе внутреннего накопителя или генератора ментоэнергии, смотря у кого способности к чему выше, к накоплению ментоэнергии или ее генерации. А вот с Раллией все оказалось несколько более интересно. У нее... С принятием в мой клан и, как вполне закономерный результат, в нашу гильдию несколько возросло само ментоинформационное поле, и в нем проявилась наша, достаточно видимая клановая метка. Правда, как обычно, она была индивидуальной, особенной. В этот раз это был такой симпатичный, полупрозрачный дракончик с эфемерными воздушными крыльями. Похожими на распушенные облака и с уже упомянутым ранее медальоном на шее. В общем-то, это и не удивительно, если учесть все происходящее в этом мире. Но вот что странно, в ней начали достаточно четко просматриваться слабые отголоски предрасположенности к магии порядка, чего ранее не наблюдалось в принципе. Появились Необходимые ментальные каналы протекания магической энергии, небольшой узловой центр, являющийся ее накопителем, и совсем крохотный генератор мента энергии. По сути, девушка превратилась в очень слабого мага. Как это могло произойти? Откуда могли взяться и как появились все эти изменения, я не понимал. И ответов на эти вопросы. мы пока не смогли найти, по крайней мере, в сети или собственной базе знаний. Единственный вывод, что был для меня вполне очевиден, так это, что принятие как в мою семью, так и в гильдию, как я предполагаю, отражалось не только в ментоинформационном поле существ, но и на их ментальных способностях, хотя, конечно, это нужно проверить, и не один раз, тем более, у остальных, возможно, изменения не столь заметны. Однако, тем не менее, ярким примером подобного преобразования являлась Ралия, которая теперь стала очень слабым магом света, и нужно будет найти для нее хорошего учителя, который сможет работать со столь необычным учеником. Чудес я, конечно, не ожидал, но, как известно, Обучение как минимум в два, а иногда и в три раза повышает силу мага за счет структурированности внутренних токов энергии, умению управлять ими, большей практики и повышения искусности создания и использования плетений. Ну и, возможно, я найду способ, как повысить ее магические умения за счет внешних факторов, таких как амулеты. накопители или усилители энергии и многого другого. Да, и всем остальным нашим магам постараюсь помочь с этим. Особенно это касается девочек, лениависа и мука. Пока нагружу-ка я кластер по расчетам оптимизации их ментоинформационного поля, решил я, по крайней мере для тех моих друзей и знакомых магов, Чья модель ментоинформационного поля уже существует у нас в базе знаний. Это должно улучшить их способности в управлении ментоэнергией, оптимизировать расположение каналов тока ментоэнергии в их ментоинформационном поле, структурировать схему узловых точек и организовать наиболее оптимальный и быстрый доступ как к накопителю ментоэнергии. так и к его генератору. Я посмотрел на девушек оценивающим взглядом. Вообще-то я думал о том, насколько получится сделать их сильнее, но мысли сами собой перешли на их просто нереальную красоту и привлекательность. И как-то так получилось, что на несколько секунд, забывшись, я прикрыл глаза и отключился от реальности. «Похоже, это мое состояние», — заметил Лениавис, так как он громко кашлянул и произнес. «Кажется, ты хотел сообщить Реале правила нашего внутреннего распорядка и законы, прописанные в уставе гильдии». При этом он смотрел на меня таким насмешливым взглядом, что не догадаться о его причине было просто невозможно. С меня тут же спала пелена эйфории и приятных мыслей, в которых я сейчас обитал. И я, немного смутившись, оторвал свой остекленевший, слишком уж пристальный взгляд от девушек, которые только сейчас обратили на него и, собственно, на меня внимание, и постарался вернуться в ту реальность, в которой сейчас вроде как я и должен был находиться. Интересно. «А какая реальность настоящая-то?» это? подумал я. Так где передо мной сидит фея, ангел-демоница, или так где я... Э, ну, в общем, я...» Домысливать я не стал. Уж очень заманчивыми получились у меня эти видения. Да и взгляды девушек, видимо, представивших, о чем можно думать, смотря на них такими глазами, затянутыми странной поволокой, не обещали мне ничего хорошего в ближайшее время. Ну разве что хорошего пинка под одно место. Не знаю, как остальные, а глаза Теи мне говорили явно об этом. Поняв, что опять немного отвлекся от темы нашего разговора, я вновь сосредоточился на реале и продолжил рассказывать. На тебя и твою дальнейшую деятельность распространяются правила общего распорядка нашей гильдии. Стандартные 10% отчисления от общей прибыли и скидка на покупку товаров у нас и в магазинах и в лавках наших гильдий-партнеров, плюс бесплатное обучение в университете или школе магии нашей гильдии, если мы ее, конечно, когда-нибудь откроем. Я перебрал в Уме перечисленное. И подытожил. В общем, это все. Основное я перечислил. Полный устав гильдии ты сможешь получить в резиденции гильдии. Еще раз добро пожаловать к нам в гильдию. Девушка неверяще смотрела на меня. Видимо, как-то не так она представляла себе вступление в магическую гильдию. Но все формальности уже были соблюдены. И любой маломальски подготовленный маг сможет понять, что перед ним стоит маг такой-то гильдии, а проверив по каталогу, он определит, к какой именно гильдии. Кстати, подумал я, а почему эта такая простая мысль не пришла мне раньше, когда я общался с магами, сотрудничавшими с бандитами, и почесал себе затылок? Хорошие мысля приходят опосля, понял я, попеняв себя за нерасторопность и такой серьезный промах в прошлом деле. Как же я не подумал о такой возможности, сокрушался я. Жаль, теперь-то этого уже не узнать. Блин. На будущее нужно быть наблюдательнее и замечать все, а не только то, что мне Может быть нужно в конкретный момент. Необходимо выделить некий промежуточный буфер для хранения всех собранных данных, которые смогут снять ментоинтерфейс и кластер, и потом в фоновом режиме проводить анализ хранимой там информации. По мере получения тех или иных результатов анализа удалять ненужное или уже утратившее актуальность, или переносить. хоть сколько-то значимую информацию в общую базу знаний, структурируя и связывая ее с уже известными событиями и данными. «Вроде должно нормально получиться», — подумал я. «Буфер в теории особо большой не нужен. Вернее, он будет ограничен, к примеру, месяцем. Анализ проводится как кластером, так и ментоинтерфейсом. Виртуальное хранилище данных у нас практически безразмерное, так что можно попробовать. А детали, сколько ресурсов мы выделим на анализ, какой реальный объем потребуется этого буфера, скорректируем во время обработки всего накопленного массива данных. Сказано, сделано. Команда получена. Для меня она никаких видимых внешних последствий не имела. Только на задворках интерфейса искателя появилось еще два дополнительных пункта «Меню» и «Подменю» «Буфер анализа и обработки данных» и «Результаты анализа». Вот ведь опять отвлекся. И я постарался сосредоточиться на решении текущих задач. «Ладно, с одной девушкой разобрались», подумал я, «хотя...» И я опять повернул голову, В сторону Реалы. Да, чуть не забыл, сказал я, обращаясь к ней. Мы собираемся открыть тут небольшое предприятие по изготовлению амулетов, одноразовых артефактов и свитков. Подробности я смогу рассказать несколько позже. Но если тебе будет интересно, можешь зайти к нам, и мы всегда найдем занятие для мага твоего профиля. Хотя, не буду обманывать. Работа будет непростая, кропотливая, монотонная и требующая усидчивости. Так что подумай». «Хорошо», — кивнула мне Реала и, немного помолчав, спросила. «А что о нашем разговоре?» Она спрашивала явно не о ее принятии в гильдию, а о том разговоре, что был у нас с ней до этого. «Я пока не знаю», — честно ответил я. Мне нужно хорошенько подумать и решить, как быть дальше. Очень перспективное направление, но при этом и очень рискованное. Но не переживай, я обязательно свяжусь с тобой и посоветуюсь насчет своего решения. Все равно без твоего прямого участия нам не обойтись. Так что в будущем, возможно, ты будешь развивать еще и это направление. «Я поняла», — кивнула девушка. «Вы о чем?» — еще раз постаралась разузнать о сути разговора Тея. Да и Эрея смотрела заинтересованно, явно слыша наш мысленный разговор. «О делах», — улыбнувшись, ответил я. Та в ответ лишь фыркнула и, демонстративно повернувшись ко мне спиной, что-то стала обсуждать с Эреей и Ралией. Я же посмотрел на трона. «А теперь представьте нам другую девушку!» И указал глазами на молодую демоницу, стоящую возле наемника человека. Жена, подруга. Я, честно говоря, терялся в догадках. Слишком разными были их ментоинформационные поля, и они никак не указывали на их близкую родственную связь. Даже женой, если подумать, она быть не могла, Почитай, семейных уз в ее ментополе не было, но что-то их связывало, и это что-то было настолько сильно, что этот чел согласен был отдать свою жизнь, чтобы спасти эту девушку. «Неужели все-таки дочь?» — удивился я. «Но как? Ведь они настолько разные!» Я еще раз посмотрел на них. И чего я зациклился на прямом родстве? Вдруг сверкнуло в моей голове. Ведь эта девушка может быть и приемной дочерью этого чела. Да, так оно и есть. Моя интуиция полностью подтвердила эту версию. О, вон и капитан собрался что-то сказать. Вот сейчас все и прояснится. И я посмотрел на наемника. Знакомьтесь, представил нам девушку Грон. Это Дегая. «Дочь одного из моих наемников». Он похлопал по плечу того чела, возле которого сидела девушка. «Рассказывай, теперь твоя очередь». И он сжал его плечо. «Да, спасибо», — сказал тот и поднялся со стула. Потом прошелся и встал позади девушки, давая возможность рассмотреть ее получше, так как до этого она сидела за его спиной и ее было не очень хорошо видно присутствующим. «Видимо, красота девушек, в чьих венах течет кровь, переполненная магической энергией, — это некая аксиома», — подумал я, смотря на дочку наемника. «Эльфарки, демоницы, ангелы, полукровки — все красавицы. Ну, или это мне так особо везет? Хотя, конечно, мои девочки». Это особый случай. Даже среди всех остальных красавиц они выделяются, как яркие и шикарные бутоны на фоне одноцветных ромашек. Правда, вон те две воинственные девушки-наемницы Саркал тоже ничем им практически не уступают. Но тут нечто другое. Мои девочки — это как неповторимое и нереально прекрасное произведение искусства, а они — как воплощенное в живую плоть оружие. И те, и другие у меня вызывают неподдельное восхищение. Но и тут есть исключение. Тея, я посмотрел на девушку, в моем понимании и то, и другое. Искусно созданный ее родителями клинок, который одновременно прекрасен и неимоверно опасен. Красота девушек пленяла, И я опять чуть не выпал из реальности, любуясь ими. В общем, я отвлекся. И почему это в последнее время я все больше думаю о них, подумал я и вернулся к разговору с наемником Челом. У нас все не так запутано, как у остальных, стал рассказывать тот, положив свои большие ладони на хрупкие плечи девушки. Как вы видите, Дегая. Не родная мне дочь. Как я и думал, она приемная. Я нашел ее 15 лет назад в одном из рейдов в мире, где мы жили на тот момент. Мы с моим отрядом защищали от набега один из небольших городков, который находился на границе с дикими территориями. И вот в одной из разрушенных деревень мы наткнулись во время патруля на разгромленный обоз. Там я и нашел Дегаю, в телеге, под ворохом одежды. Ее, похоже, посчитали мертвой, так как она и правда практически не подавала признаков жизни. Но на самом деле она была без сознания, ранена и истекала кровью, но жива. Наш отрядный лекарь как мог постарался залечить ее раны и помочь ей. Но он был слабым магом, а девочке требовалось... более квалифицированная помощь. «Потому меня и моего напарника», кивнул он на другого наемника, сидящего за столом, «отправили в город. Там я остался присматривать за девочкой, а Роск, это как раз и есть мой напарник, отправился разыскивать ее родственников. Но, как потом выяснилось, вся семья девочки была в том обозе, так что ее ждала незавидная судьба». Дорога в сиротский приют. Делать было нечего, оставалось только сдать ее на попечение больничного лекаря и возвращаться в отряд. Но когда мы уже собирались уходить, девочка вдруг пришла в себя, и я на прощание хотел просто посмотреть, что ей стало лучше. Однако, когда я увидел ее заплаканные, но такие милые и очаровательные темные глазки, то понял, что не смогу уже расстаться с ними никогда. и он любяще погладил девушку по волосам. «Я понял, что она и забота о ней — моя судьба. Поэтому я должен заботиться о ней и ее глазках». Он подмигнул приемной дочери. «Пока мне хватает сил или пока я не найду того, кто будет достоин заботиться о них в будущем». «И как успехи?» Усмехнувшись, непроизвольно сострил я За что получил чувствительный тычок в бок острым локотком мило улыбнувшейся мне теи. И улыбка ее говорила о том, что подобных подарков у нее для меня есть на каждую мою не вовремя произнесенную колкость. Наемник не услышал мои слова, а вот Дегая явно обладала хорошим слухом, так как быстро бросила взгляд в мою сторону и резко отвернулась, спрятав лицо, так как оно сильно потемнело, что, как я понимаю, с ее темной кожей означает значительное смущение. Между тем наемник продолжал рассказывать. «Ну а несколько лет назад мы, благодаря счастливому случаю, перебрались сюда. На тот момент у нас с Роском уже было на руках приглашение на вступление в отряд капитана Грона, так что мы практически сразу с его помощью смогли попасть и в гильдию наемников. Но Адегая пока ходила в местную школу. В этом году она ее закончила и должна была определиться или с работой, или с дальнейшим обучением, а потом и со вступлением в гильдию. Но, как вы видите... Обстоятельства сложились иначе, и он развел руками. «Да, вижу», — кивнул я и перевел свой взгляд на девушку. «Значит, вы не определились еще с ее талантами?» «Да», — ответил тот, — «но в школе многие учителя говорили, что у Дегая неплохие способности к магии тьмы. Однако полноценной нормальной проверки для поступления в Академию магии что находилось в нашем мире, или какое-нибудь другое учебное заведение с магическим уклоном, она не проходила. Сначала на это не было денег, а потом просто стали откладывать ей на учебу. Сейчас мы уже, конечно, накопили на полноценное обучение для нее в какой-либо школе магии средней руки, не элитном заведении, но тоже с неплохим общим образованием. Но после всего произошедшего для нее, как и для меня, доступ в любое нормальное учебное заведение или какую-то магическую гильдию закрыт. Нам просто не хватит на все это денег. Такие вот дела. Он опять развел руками. Видимо, это был его неосознанный жест на то, когда он не знал, как поступить дальше. И вступление в вашу гильдию для нее — Это последняя надежда остаться здесь, в нейтральных мирах. В этом случае мы уже сможем накопить деньги на обучение, и она пройдет его чуть позже. Ну, или мы как-то сможем договориться о рассрочке, или о чем-то подобном. И наемник с ожиданием посмотрел на меня. Тут все понятно. Я и сам видел, что из девушки выйдет неплохой маг тьмы и смерти. возможно, даже магистр, особенно если она получит неплохое образование, и мы с кластером и искателем поработаем над ее ментоинформационным полем. Хоть я уже полностью оценил будущий потенциал девушки как темного мага, но для остальных требовалось более авторитетное мнение. Поэтому я передал обязанность по принятию решения о способностях Дегаи Нашим магам, а именно Карнолу и моей прекрасной демонице. Простите, но в этом случае ее способности должен оценить кто-то более сведущий в магии, чем я, и я указал на Линиависа Эрею и Тею. Девушка поняла, что в этот момент решается ее судьба и возможное будущее, а потому. с напряжением посмотрела на наших магов. «Что скажете?» обратился я к ним. «Раньше тебе как-то не требовалось наше мнение», мысленно прозвучали слова Теи. Я посмотрел ей в глаза, подмигнул и также мысленно ответил. «А оно не нужно мне и сейчас. Все, что мне необходимо, я уже выяснил. При этих словах я заметил возмущение и злобный огонек в глазах девушки и какое-то подозрительное похрюкивание со стороны оборотня. «Но оно нужно им!» — указал я глазами в сторону сидящей Дегаи и ее отца. «Поэтому постарайтесь». Лениавис кивнул и сказал. «Хорошо, сейчас. Только нужно подняться в наш номер». Здесь в зале не действует магия. И обратился к девушкам. Тея, Эрея, собирайтесь. Давайте обследуем девушку и поможем с точным определением уровня ее способностей. Те послушно встали. Почему, интересно, они так послушны, когда о чем-то просит он и задают кучу вопросов мне? И прошли мимо меня с надменным видом. Они подошли к выходу, ведущему в общий зал, и стоящему рядом с ним карнолу. И Эрея позвала дочь наемника Дагая, не бойся, пойдем с нами. Это не займет много времени. Та посмотрела на отца он, подбадривая, сжал ее плечи, с которых так и не убрал свои широкие намазоленные ладони. Иди! подтолкнул он ее в спину. Дыгая наклонила голову, тихо поднялась, зачем-то хотела взять стул, на котором сидела, но потом опомнилась, оставила его на месте и, пройдя к Корноллу и девушкам, остановилась напротив них. «Пойдем», — ласково сказала Тея, указывая на дверь. Я даже честно не ожидал от нее такого участия к судьбе девушки. Ту, кстати, тоже удивил тон демоницы. Она даже непроизвольно сделала шаг назад. Но Тея аккуратно взяла ее за руку и, потянув за собой, все так же ласково и участливо произнесла «Не переживай и не бойся. Тут нет ничего страшного. Я и сама проходила подобную процедуру». И объяснила, успокаивая девушку. «Мы просто воспользуемся магическим зрением, чтобы рассмотреть твою ауру». По ней мы сможем определить, к какому типу магии ты имеешь наибольшую предрасположенность. После чего, все так же держа Дыгаю за руку, они вместе вышли из зала. За ними покинула нашу большую комнату Эрея. Последним в общий зал вышел Лениавис, кивнув мне. «Мы скоро».